Третье. За несколько минут до шести Дэнни вернулся в книжный магазин, где за передней стойкой его нервно ждал Оскар. Продавщица уже ушла, и покупателей тоже не было. Не говоря ни слова, Дэнни повесил на стеклянной двери табличку «Закрыто», запер дверь и выключил свет. Они поднялись по лестнице в маленький захламленный кабинет, где Оскар любил проводить время, пока внизу не требовалось его присутствия. Сев за стол, он жестом показал Дэни на единственный стул, не заваленный журналами. Дэни сел и начал без предисловий. «Не будем терять время, Оскар. Я знаю, что ты купил рукописи за полмиллиона долларов. Ты перевел деньги на счет в Багамском банке». Оттуда деньги были перечислены в Панамский банк, откуда я и снял всю сумму. За минусом комиссионных посреднику... Ну, разумеется. «Значит, кража рукописи — это ваша работа», — поинтересовался Оскар, сумевший немного прийти в себя благодаря успокоительному. Я этого не говорил. «А откуда мне знать, что вы не коп и на вас нет микрофона?» — не унимался Оскар. «Хочешь обыскать меня? Валяй». Только откуда фараоны могут знать цену и детали денежного перевода? Не сомневаюсь, что ФБР может отследить все, что угодно. Если бы им было известно все, что знаю я, они бы просто арестовали тебя, Оскар. Расслабься, никто тебя не арестует, и меня тоже. Видишь ли, Оскар, мы оба не можем обратиться в полицию, потому что по уши виновны, и нам грозит многолетний срок в федеральной тюрьме. Но этого не случится. Оскару очень хотелось ему поверить, и он даже почувствовал некоторое облегчение. Однако было очевидно, что до развязки еще далеко. Глубоко вздохнув, он признался, «У меня нет рукописи». «Тогда где они? А почему вы их продали?» Дэнни положил ногу на ногу и расслабленно откинулся на спинку старого стула. «Я застремался». ФБР схватило двух моих друзей на следующий день после кражи. Мне пришлось спрятать добычу и покинуть страну. Я выждал сначала один месяц, потом другой. Когда все успокоилось, я вернулся и связался с дилером в Сан-Франциско. Тот сказал, что знает покупателя какого-то русского, который готов заплатить 10 миллионов. Это была ложь. На самом деле он обратился в ФБР. Мы договорились о встрече, на которую я должен был принести одну рукопись в качестве доказательства, но ФБР устроило там засаду. «А как вы узнали?» До встречи с дилером мы поставили его телефоны на прослушку. «Мы отличные профессионалы, Оскар. Мы умеем ждать и все продумывать. Поскольку ситуация была критической, нам снова пришлось покинуть страну и дождаться, пока все уляжется». Я знал, что ФБР располагает описанием моей внешности, так что мне пришлось отсиживаться за границей. Мои телефоны прослушиваются? Дэнни кивнул и улыбнулся. Только стационарные. Мы не могли подключиться к мобильнику. И как же вы на меня вышли? Я отправился в Джорджтаун, где в конечном итоге связался с твоим старым приятелем по имени Джоэл Рибиков, нашим посредником. Я не доверял ему. В таком деле доверять нельзя никому. Но мне по зарез требовалось скинуть рукописи. «Мы же никогда, понимаешь, никогда не должны были встретиться». «Да, предполагалось именно так. Ты перевел деньги, я доставил товар, после чего снова исчез. Ну, теперь я вернулся». Хрустнув костяшками пальцев, Оскар попытался взять себя в руки. А что с Джоэлом? Где он сейчас? Его больше нет. Он умер жуткой смертью Оскара. Это было ужасно. Но перед смертью он дал мне то, что я хотел – тебя. У меня нет рукописей. Ладно. И что ты с ними сделал? Что что? Продал? Избавился от них как можно быстрее. Так где не Оскар? Я их все равно найду. А путь к ним уже обогрен кровью. Я не знаю, где они, клянусь. Тогда у кого они? Послушайте, мне надо подумать. Вы сказали, что умеете ждать. Просто дайте мне немного времени. Ну что ж, будь по-твоему. Но ну, через сутки я вернусь. И не делай глупости вроде попытки сбежать. Исчезнуть тебе не удастся, а если попытаешься, то сильно пожалеешь. Мы профессионалы, Оскар, и не тебе с нами тягаться». «Я не собираюсь никуда сбегать. Через двадцать четыре часа я вернусь за именем. Ты мне его назовешь. И можешь оставить деньги себе. И продолжить жить, как прежде. Я никому не скажу. Даю слово». Дэнни поднялся и вышел из кабинета. Оскар смотрел на дверь, прислушиваясь к удалявшимся по лестнице шагам, Затем послышался звук открывающейся входной двери, звякнул колокольчик, и дверь тихо затворилась. Закрыв лицо руками, Оскар с трудом удержался от рыданий.